Так Геркулес-Геракл, совершивший 12 подвигов, оказывается одним из 12 богов. Одним из 12 сам включает в себя 12 элементов. Это уже как будто прозрачный намек на 12-ти речные сферы циклы, входящие одна в другую. И такой переход от человека к пространству и времени не будет надуманным. В символизме посвященных, где мало отражает большое, общие имена и термины обозначают схожие элементы, относящиеся к разным космическим уровням от человека до звезд как, например, макушка планеты и макушка человека могут быть названы теменем. А могут и то, и другое называться верхним полюсом. И оба названия, и темя, и верхний полюс будут правильны и точны в своем сравнении, отражая суть явления. Поэтому Геракл с 12 подвигами может обозначать как реального исторического героя, жившего в определенную эпоху, так и нечто более глобальное. Например, космический цикл прохождения Солнца через 12 знаков зодиака цикл жизни героя по имени Солнце, совершающего 12 продвижений подвигов на своём пути. Всё зависит от того, какой уровень мы рассматриваем, так же как в случае с Сатаной. Если мы приложим к этому сопоставлению Геракл из зодиака, главную идею астрологии о влиянии циклов планет и звёзд на судьбу человека, то такая сложная мешанина героев, богов и созвездий перед нашим взором выстроится в чёткий космический механизм в котором все явления и объекты проходят через одни двенадцатиричные циклы жизни. Каждым из двенадцати периодов духовного пути человека руководит соответствующая планета, а той, в свою очередь, соответствующая созвездие. И получается, что наша жизнь, находящаяся под влиянием сложного движения небесных тел, записана в небесах. А можно сказать, что жизнь небес записана в нас, поскольку пути звезд и наши пути четко скоординированы. А ещё логичнее заключить, что жизнь и наша, и небесная записаны в неких общих космических законах, руководящих всем движением и развитием мира, в нотах шкалы мировой энергии и в музыкальных взаимодействиях в музыке сфер. Символизм Геракла даёт ключ к двенадцатиричности, заключённой одна в другой. Он один из 12 богов и сам совершает 12 подвигов. С другой стороны, двенадцатиричный космической гаммы это та же семиричность, если не брать во внимание промежуточные ноты-элементы мировой энергии. Они на клавиатуре рояля чёрные, как бы в тени. Поэтому наряду с двенадцатью племенами Израиля, символизирующими 12 знаков зодиака, Библия уделяет место и числу 7. Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов своих в кавычках. И большинство богов в мифах имеет в своём символизме семиричность. Инох в легендах седьмой патриарх. Патриархов Индии, называемых в ведах общим именем Риши 7. Лира бога Солнца и красоты Аполлона семистронная. А получил Аполлон эту лиру от другого бога, бога мудрости, искусств и науки Гермеса. Так через семиструнную лиру и бога красоты мы подходим к науке Гермеса, изучающей проявление этих законов семиричности на всех уровнях жизни. Наше слово герметичность, означающее полную непроницаемость, недоступность, происходит от имени великого египетского ерофанта, adepta тайны науки Гермеса Трисмегиста. Трисмегист означает трижды великий. Имя Гермеса было общим для династии жрецов, и в то же время оно было именем некой индивидуальности, воплощавшейся в Египте из эпохи в эпоху в качестве верховного жреца, чтобы духовно покровительствовать своей родине. Другое имя Гермеса Тот Некоторые воплощения Гермеса Тота произошли ещё до потопов, в том числе и до того потопа, что лезал 12.000 лет назад, лапы большого сфинкса. Сделать вывод об этом можно из записей главы египетского жреческого центра в Гелиополе Манифона, IV-III век до нашей эры, составившего историю Египта, из которой в современную науку перешло общепринятое разделение египетской истории на периоды древнего, среднего и нового царств и на 13 династий фараонов.